которые гильотинировали безоружных людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем применять. Но Троцкий, несмотря на заверение, что не предвидится никаких расправ, вскоре дал понять, что может оказаться невозможным ограничить проявление народного гнева, что буржуазный класс сходит со сцены, и потому этими мерами насилия мы помогаем ему скорее выйти. Тайная политическая полиция под различными наименованиями, действующей до сего дня, была основана 20 декабря 2017 года под названием ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем и заняла на Лубянской площади здание строкового общества «Россия», которым владеет и до сих пор. Неформальное решение Совнаркома было потом представлено как официальное постановление. уставчика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 и превратившиеся в постоянные учреждения, оформляющие карательные меры. Убийство Урицкого в сентябре было использовано для оправдания расширения масштаба террора и власти ЧК. Первыми были расстреляны 500 заложников. 5 сентября 2018 года был издан знаменитый декрет о красном терроре. Согласно этому декрету ЧК была укреплена от командования ее ряды большого числа членов партии. Намечено было создание концлагерей Лица, увлеченные в связи с контрреволюцией, подлежали расстрелу, а имена их и основания для расстрела должны были придаваться гласности. Инструкция от 17 сентября 2018 года формально уполномочивала ЧК судить и расстреливать без обращения к революционным трибуналам. Дзержинский уже в то время оправдывал расстрелы невинных людей военным положением, указывая, что на войне тоже убивают невинных солдат противника.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 Альминский поместил в правде несколько критических статей, из которых стало ясно, что не вся партия одобряет массовое применение расстрелов и что полномочия ЧК окажутся многим чрезмерными. В одном случае Альминский протестовал также против скандального и бесчеловечного поведения местной организации ЧК, в которой раздевали и пароли крестьян. Собственный орган ЧК «Еженедельник»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 Ленин поддержал их. Он нападал на близорукую интеллигенцию в партии, которая топчется на ошибках Чека, и добавлял, что когда нас упрекают в жестокости, нужно только удивляться забвению элементарных основ марксизма. Ленин, правда, попрекнул очекиста Лацеса за его требования террора исключительно на основе классовой принадлежности, без достаточных доказательств прямой враждебности к режиму. Обещая, что они скоро будут вычищены,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 Как бы честен ни был человек, и каким бы кристально чистым сердцем он не обладал, работы чрезвычайных комиссий, производящиеся при почти неограниченных правах и протекающие в условиях исключительно действующих на нервную систему, дает себя знать, только редкие сотрудников остаются вне влияния этих условий работы.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 не давал достаточного материала для обычного судопроизводства. Да и судопроизводство того времени никак не заслуживает похвал. Архивы Смоленской ЧК за февраль-апрель 2021 года содержат несколько записей судебных заседаний, краткий обзор дела и приговор. Ссылки на какой-либо закон в обосновании приговора отсутствуют, обвиняемого не вызывают, защиты нет.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 Дзержинский, верный политический сторонник Сталина, умер в 1926 году, оставив руководство ОГПУ Менжинскому, происходившему тоже из польской шляхты. Но на передний план уже выдвигалась мрачная фигура Генриха Ягоды. Это был грубый человек с угрюмым взглядом и маленькими усиками на лице красно-кирпичного цвета. До революции он был аптекарем в Нижнем Новгороде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 В 1931 году Сталин на короткое время ввел в ОГПУ Акулова, человека из своего ближайшего окружения. Акулов был сделан первым заместителем Менжинского, но в том же году отозван из органов, так как Сталин нашел общий язык с новым шефом ОГПУ, Егодой. В 1933-1934 годах Сталин нацелил полицейскую машину на дальнейшие действия.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 но с более низким образовательным и интеллектуальным уровнем. Если партийный отбор можно назвать вслед за Вайсбергом негативным, то это относится еще в большей мере к чекистам. Виктор Кравченко рассказывает, что секретарь парткома одного небольшого городка привлек внимание начальства, вскрыв вредительскую организацию, распускавшую тифозных в вшей в городском театре,